Часть шестая. Первый ратник Глинка. Сергей Николаевич Глинка. 1776-1847 годы. Глава первая. Эпиграф. «Может быть, все произведения моего пера со мною исчезнут». «Желаю одного, чтобы осталось удостоверение, что любовь моя к родному краю всегда беспредельна была. А если и это затеряется, то явно будет там, где положен предел всем противоречиям и где остается одна любовь». Сергей Николаевич Глинка Ратник номер один Перестрелка с Наполеоном Кадетство предсказание Кутузова, легендарный Тучков, стихи Марины Цветаевой, полный список. Удивительно, какое место занимает Сергей Глинка в воспоминаниях о Москве 1812 года. Формально он был просто литератор. Ни больших чинов, ни высоких званий, ни громких титулов у него не было – А упоминается Глинка на одних страницах с Александром Первым, Ростопчаным, Кутузовым, Наполеоном, Коленкуром. Особенно часто имя Сергея Николаевича Глинки возникает на московских страницах эпопеи 1812 года. Возникает даже ощущение, что в Первопрестольной действовали несколько человек с таким именем, Так вездесущ был Глинка в июле-августе рокового года. Хотя он и родился в Смоленской губернии, но по духу был истинно москвичом еще Екатерининского века, со всем пафосом, наивностью и благородством той эпохи. Это был горячий человек, и, казалось, дотронувшись до него, можно обжечься. с той же горячим были его писания». Добавьте к этому обостренное чувство справедливости, безоглядную храбрость, крайнюю непоседливость, живое и нога щур воображения и вы получите глинку образца 1812 года. В ту пору ему было 37 лет. Со своим обширным семейством он снимал дом близ Дорогомиловского моста. В пятом часу утра 11 июля его поднимает хозяйка криком «Мы пропали! Мы пропали!» и подает ему воззвание императора к Москве. Глинка бежит к дому генерал-губернатора, пытается пробиться на прием к Ростопчину, но тот в столь ранний час уже принимал архиепископа Августина. Тогда Глинка просит канцелярии Перо и пишет «Хотя у меня нигде нет поместья», Хотя у меня нет в Москве никакой недвижимой собственности, и хотя я не уроженец московский, но где кого застала опасность отечеству, тот там и должен стать. Обрекаю с себя вратники московского ополчения». Так Сергей Николаевич Глинка стал первым, кто в Москве записался в ополчение. Иначе, считал он, и быть не могло. Ведь у Глинки были с Наполеоном свои непростые отношения. В 1808 году французский посол Колин Кур жаловался Александру Первому на Глинку, мол, тот в своем журнале «Русский вестник» обижает Наполеона. Колин Кур считал, что журнал Глинки — рупор официальной пропаганды, тогда как Александр Первый только от французского посла узнал о существовании такого издания. раскалившиеся перо Глинки пытались охладить, его уволили от работы в московских театрах, где он зарабатывал как драматург, но Сергей Николаевич продолжал метать во властителя Европы свои публицистические стрелы. Как вспоминал потом князь Вяземский, «Перо Глинки первое на Руси начало перестреливаться с неприятелем». Писательскую карьеру Глинке предсказал сам Михаил Иларионович Кутузов, когда в 1794 году будущего фельдмаршала назначили директором петербургского сухопутного шляхетского кадетского корпуса, приветственную речь держал один из лучших учеников корпуса 17-летний Сергей Глинка. После его выступления Кутузов сказал «Недолго послужит солдатом. Он будет писателем». Кадетский корпус, куда Глинка поступил в шестилетнем возрасте, был и его домом, и его алмаматер Он получил там замечательное гуманитарное образование. Михаил Дмитриев вспоминал. Начитанность Глинки была удивительна. Он не только помнил все, что прочитал, но помнил наизусть целые места из Монтескью, Бекарии, Наказа Екатерины, Руссо, Вольтера, Дидерота, Франклина. Одним словом, из всего, что не читал, все это он приводил неожиданно и в сочинениях, и в разговорах. Он очень хорошо знал языки французской и немецкой. Физическая и, главная нравственная закалка, полученная в корпусе, помогала ему выстоять и в войнах, и в бедности, и в идейных сражениях. Сергей навсегда запомнил слова, которыми Кутузов попрощался с выпускниками. — Господа, вы не полюбили меня за то, что я сказал вам, что буду обходиться с вами как с солдатами. Но знаете ли вы, что такое солдат? Я получил и чины, и ленты, и раны, но лучшую наградою почитаю то, когда обо мне говорят «Он настоящий русский солдат». «Господа, где бы вы ни были, вы всегда найдете во мне человека, искренно желающего вам счастья» и который совершенно награжден за любовь к вам вашою славою, вашою честью, вашою любовью к Отечеству». Примечание. Глинка. Записки. Москва, 2004 год. Страница 147. Конец примечания. Благодаря кадетскому корпусу Сергей Глинка обрел друзей на всю жизнь. И каких друзей... Один из них — легендарный Тучков IV. Помните нежное и пронзительное? «Вы, чьи широкие шинели напоминали паруса». Единственное имя, которое упоминается в стихотворении Марины Цветаевой генералом 12-го года» — имя Александра Тучкова, Стихи эти, написанные 26 декабря 1913 года, памятны всем нам по фильму Эльдара Рязанова «О бедном гусаре, замолвите слово». К сожалению, строфа с именем Тучкова не вошла в тот замечательный романс, что написал композитор Андрей Петров, а исполнила актриса Ирина Мазуркевич. Вообще, из «Двенадцати строф» А число это, думается, не случайно. Для стихотворения о героях 1812 года прозвучала лишь половина. Поэтому, мне кажется, важным привести полный авторский текст. Генералом 12 -го года Сергею вы чи широкие шинели напоминали паруса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 Ах, на гравюре полустертой В один великолепный миг Я видела, Тучков четвертый, Ваш нежный лик И вашу хрупкую фигуру И золотые ордена. И я, поцеловав гравюру, Не знала сна.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 Засыпал снег, три сотни побеждала трое, лишь мертвый не вставал с земли. Вы были дети и герои, Вы всё могли, Что так же трогательно юна, как ваша бешеная рать. Вас злотокудрая фортуна вела, как мать. Вы побеждали и любили Любовь из сабли острие И весело переходили в небытие. Александр Алексеевич Тучков Назывался в армии Тучковым четвертым поскольку ко времени получения им генеральского звания в русской армии уже служили три генерала Тучкова. Это были старшие братья Александра, Николай, Павел и Сергей. Пятый из братьев генерал-майор Алексей Тучков пребывал в отставке со времен Павла I. Александр родился в Киеве, 7 марта 1777 года, был определён в кадетский корпус, где и подружился с Сергеем Глинкой. В своих записках Сергей Николаевич так вспоминал о друге. Он был красавец, душа чистая, ясная, возвышенная. Ум его обогащен был глубочайшими познаниями, но чем другие в нем восхищались, он только один не замечал в себе. Мы познакомились в счастливые дни юношеской жизни и подружились навсегда. Никогда не требовали мы друг от друга никакой услуги, но при каждом свидании нам казалось, будто видимся после долгой разлуки. Семнадцать лет. Александр Тучков начал службу в артиллерийском батальоне, в 23 года в чине полковника принял шестой артиллерийский полк, но в 1801 году оставил службу и отправился в Европу совершенствоваться в военных и других науках до 1804 года. В 1806 году Александр женился на Маргарите Нарышкиной, Ради того, чтобы не расставаться с любимой, Тучков готов был пожертвовать военной карьерой, но император не принял его рапорт. И тогда свой рапорт подала Маргарита. В этом обращении к царю не было просьбы освободить от службы мужа, но была просьба разрешить ей быть рядом с Александром в войне с наполеоновской армией. В 1807 году, Тучков в роли шефа ревельского мушкетерского полка участвовал в сражении под Гудштадтом и за отличие был награжден орденом Святого Георгия четвертого класса. Еще не вошло в обиход понятие «сестра милосердия», но Маргарита уже была такой сестрой. В одном из донесений главнокомандующий сообщает, что солдаты называют Маргариту Тучкову ангелом-хранителем. В 1808 году Ревельский полк отправляется в шведский поход, и Маргарита вновь обращалась к Александру Первому. «Умоляю дозволить мне сопровождать мужа моего! Любовь к Тучкову составляет мой личный мир и выражается жаждой дела вместе служить престолу и Отечеству!» На этом прошении государь написал, обращаясь к князю Багратиону. «Князь Петр Иванович, Маргарита Тучкова взяла с меня полную и обильную дань удивления и восторга. Какая страсть, какая воля! Она предпочла покинуть сферу созерцательности, тепла и покоя? Пусть Тучковы будут вместе! Любовь есть сила Богом даруемая. Мне ли стоять плотиной против мужества духовного дерзновения?» Ревельцы дважды сбрасывали шведский десант в море. Сергей Глинка вспоминал, «Друг мой никогда не говорил о своих военных подвигах, но ни бивачная жизнь, ни походы, ни битвы кровопролитные не пресекли переписки его со мной. В этом заочном свидании мы переписывались по-французски. Любимого нами Руссо называл он «Л'homme де ла натюр», «Человеком природы». В 1809 году, когда он направлялся в армию, а я ехал в Смоленск, мы завтракали вместе. Старшие его братья несколько раз присылали за ним для подписи каких-то деловых семейных бумаг. В третий раз он отвечал посланному «Скажи братьям, что я купчую подписать успею, а с Сергеем Николаевичем вижусь, может быть, в последний раз». Я отвечал, что для дружбы нет последнего часа. «Кто кого переживет, тот и оживит того жизнью дружбы», Но друг мой как будто предчувствовал свой жребий. Тучков получил после шведского похода чил генерал-майора. Молодые генералы своих судеб действительно были очень молоды. Среди генералов двенадцатого года было немало ровесников Тучкова IV и даже более молодых. Михаилу Воронцову и Ивану Паскевичу было по 30 лет, а принцу Евгению Вюртембергому и вовсе 24 года. С началом войны 1812 года бригада генерал-майора Александра Тучкова сдерживает французов под Витебском и Смоленском. У Маргариты на руках годовалый сын Николенька, и она уже не может быть рядом с мужем. На Баранинском поле, у средней семёновской флеши, Александр ведет в бой ревельский полк. Вот как описывает его подвиг Глинка. Настала минута идти вперед. Тучков закричал полку своему «Ребята, вперед!» Полк дрогнул. «Вы дрогнули?» — вскричал он. «Я пойду один!» Схватив знамя, он бросился вперед и в нескольких шагах от люнета пал жертвой смерти. Когда роковая картечь поразила его в грудь, адъютанты рядовые подхватили его — Ужасный намет ядер посыпался на них раздробил труп Тучкова. Тут был убит адъютант и множество рядовых врыты были ядрами в землю. Маргарита узнала о гибели мужа первого сентября, и после этого почти месяц оставалась в беспамятстве. Родные опасались за ее жизнь. В середине октября она поехала на Бородинское поле искать тело мужа. В сопровождении иеромонаха Иосафа вдова героя обошла поле. После безуспешных поисков Тучковой пришла мысль возвести на Бородинском поле церковь и установить там полковую икону Спаса Нерукотворного, переданную ей офицерами Ревельского полка. Маргарита Михайловна продала все свои драгоценности и имения, И в 1820 году церковь во имя Всемилостивого Спаса была построена. В 1826 году умер 15 николенька единственный сын Тучковых. Он был похоронен в часовне на Бородинском поле. В 1831 году Тучкова подала прошение на имя митрополита Филарета с просьбой благословить создание женского богоугодного общежительного заведения для нуждающихся так возник спаса бородинский женский монастырь, а маргарита в монашестве мария тучкова стала его первой игуменей молитва которую она написала вскоре после гибели мужа начинается такими словами господи «Дозволь мне сохранить память того, кого я любила, с кем в неизреченные минуты твоей милости ты соединил меня через таинство брако. Я с ним увижусь, увижусь там, где нет ни смерти, ни разлуки».